Понимаете? Он у нас очень взыскательный. Учёные очень признают только научные факты, пояснил Саня дипломатично. Тогда на всякий случай передайте ему вот это. И незнакомец начал стягивать железную перчатку. Зачем же? Сейчас вот выйдет сам, сказал Саня. Он откупорил переговорную трубку. И подал команду свистать всех наверх. Через некоторое время распахнулся люк, и на поверхность корабля вышли командир, Петенька и Марина. Барбар остался поту сторону люка. Я осторожно подглядывал в замоченную скважину. Да это же рыцарь Джон, любимец Скотласа, шепнул Великая Страна в своим ёным друзьям. Ба, кого я вижу. — Доблестный рыцарь Джон, межзвездный странник! — воскликнул командир, приветствуя человека в странном скафандре поднятием руки. — Сэр Аскольд! — воскликнул рыцарь и спохватился. — Пардон, здесь дама! Мадемуазель, примите мое восхищение! Не будь прекрасной, Аллы, я бы положил свой меч к вашим ногам! Марина... словно на бальных танцах, сделала к Никсон и простосердечно ответила, «Ну что вы! Я всего лишь простая девушка!» «О, вы еще и скромны!» — поразился рыцарь. «А теперь, прошу извинить, я должен вернуться к нашему долгу чести. Сэр Аскольд!» — повторил сэр Джон. Его лицо на мгновение озарилось искренней радостью, И тут вновь стало сурово. Ся Расколь. Очень жаль, но долг мне велит объясниться с одним из ваших славных соратников. Затронуто доброе имя благороднейшей дамы. А уж кто кто, а вы-то знаете, сколь строги наши старые добрые рыцарские традиции. Вы правы. Я знаю. Согласился командир Иза ранее нахмурился. Юнга, как будущий секундант, изложите штормано о претязании его соперника. Саня поведал Петеньке о том, кого сэр Джон считает самый совершенный. Сам рыцарь в эти минуты терпеливо и с достоинством возвышался над своим совраской. Когда Саня закончил рассказ, все обратили взоры на Петеньку. Вальнуи ждали его ответа. От того согласится ли влюблённый с мнением рыцари или нет, зависела дальнейшая судьба путешествия. Я буду рад, если вы согласитесь с моим мнением, потому что, сказать по чести, вы мне очень понравились, сер, признался странствующий рыцарь, первым нарушив молчание. Сэр Джон тоже пришёл с апетеньки по душе. Но истина для учёных превыше всего. И он смущённо начал: "Должен огорчить вас и себя, но у меня нет оснований считать вашу студентку Аалу той, кого я ищу сам, то есть самой совершенной. Три головы даже разного цвета это пока лишь признак количества, который вы ничего не говорит нам о качестве. а именно об интеллекте данной особы. В таком случае нам придётся скрестить оружие, произнёс, смущаясь в свою очередь, рыцарь Джон. Обет, который я возложил на себя, повелевает мне доказать в честном поединке, что Алла самая совершенная во вселенной. Я готов сражаться за истину. Храбра принял Петтингка вызов. Вот видите, что порой случается во время путешествий. И Петенька, и сэр Джон — славные люди, а вынуждены вступить в поединок. И тут ничего не поделаешь, — пояснил командир стюардесси и юнги. Кто же знал, что ваш штурман окажется таким принципиальным джентльменом, виновата, — сказал сэр Джон. Обычно... Все встречные соглашаются сразу. Так и говорят: ладно, ладно, ваша ала самая совершенная. Пусть будет по-вашему. А мне дороже всего истина, повторил Петенька, оправдываясь. Господи. Ну и далас вам самые совершенные, вмешалась Марина. Если хотите знать эти совершенные все как на подбор маменькины дочки. И сущие ябеды, если на то пошло. Командир покачал головой и произнес монолог следующего содержания. «Я тоже считаю, что женщина — только помеха для истинного путешественника. Кроме вас, Марина, вы, конечно, приятное исключение. Я бы лично, как дядя, хотел сказать, А в общем, есть Лёша Рыцарь Джон, так привержен своим традициям, и Штурман очень твёрд в своих убеждениях, поединка не миновать.